Сплетницы. Яньгун с вытянутым лицом брел по дворцу, и мысли у него в голове бродили самые мрачные. Он заглянул ненадолго к Юанеру, но стал невольным свидетелем семейной ссоры. Зеленый министр был недоволен, что за время военных кампаний сын не совершил никаких подвигов и не добился повышения по службе, так и оставшись всего лишь Шиджуном. Юанер пытался что-то возразить, но зеленый министр ничего не хотел слышать а потом и вовсе объявил, что выбрал сыну жену и что свадьба состоится через полгода. Услышав это, Яньгун почувствовал дурноту и поспешил уйти. Уныло брел он по дворцу, едва замечая, что происходит вокруг. В дворцовом саду стояли и судачили три женщины. Яньгун приостановился, чтобы послушать. Сплетниц он не любил и всегда пересекал их пересуды. Эти трое были родственницами министров, племянница Зеленого и две дочери Синего и обсуждали они царскую наложницу, досадуя, что царь не выбрал ни одну из них. Тощая и костлявая, сказала старшая дочь. Что не наденет, все болтается, как тряпки на огородном пугале. Простолюдинка, даже не понимает, что нужно краситься, разгуливает по дворцу, показывает всем свое страшное лицо, сказала младшая дочь. А вот интересно, какое они видят мои жену, невольно подумал Яньгон. Они явно были несправедливы. Майжун не была ни тощей, ни костлявой. Одежда сидела на ней как влитая, да и лицо у нее было красивое. Самое что ни на есть подходящая женщина на роль наложницы, не считая того, что демон. Яньгун невольно сплюнул и потрогал амулеты, когда подумал об этом. «Выбрать девку из борделя», — сказала племянница. «Да еще такое страшное. У царя должно быть зрение помутилось или рассудок». Поскольку сплетницы упомянули Лидзе, следовало подойти немедленно и шугнуть их. Яньгун строго следил, чтобы о царе не болтали лишнего. Но он не успел. С другой стороны, ему навстречу шла Суэлань и тоже услышала, о чем говорили эти трое. Евнухана взглядом не удостоила. Сплетницы хоть и заметили царскую наложницу, но языками молоть не перестали. Наоборот, принялись говорить о ней гадости, делая упор на различии в происхождении их самих и майжон. Понятное дело, как девка из борделя окрутила царя. Мужчины, когда перед ними ноги раздвигают, на лицо не смотрят. И видно, столько их у нее перебывало, что она даже ребенка зачать не может. Где были глаза у царя, когда он с ней ложился? Суилайн слушала все это с равнодушным видом. Но когда речь зашла о лице, на лицо ее набежала тень. Она легко спрыгнула с террасы в сад и направилась к сплетницам. Яньгу наживился — и даже на какое-то время позабыла о своих заботах. Что-то сейчас будет. «Что вы о царе только что сказали?» — ледяным тоном спросила Суэлани. «А слеп он, должно быть, с такой ведьмой ложиться? нахально заявила племянница. «Было бы у него с глазами все в порядке, так выбрал бы кого-нибудь из нас, а не девку из борделя, которая невесть кем себя возомнила». «Точно, точно!» — поддакнули обе дочери. «То есть?» — прежним тоном продолжала Суэлани. «Вы во всеуслышанье оскорбляете царя, да еще и гордитесь этим». «Почему это мы оскорбляем царя?» — всполошились они. «Мы о тебе говорим». «Царь выбрал меня, а вы оскорбляете меня и тем самым его выбор». Не скрывая удовольствия, объяснила Суэлань. «Стало быть, оскорбляете самого царя». За оскорбление царя я слышала, нынче головы не рубят, но прижигают языки. «Неправда!» — возмутились они. «Мы не оскорбляли царя». «Что она болтает?» «Позорит царя!» «Место царской наложницы не для нее. суилань взмахнула рукой, и следующую секунду поднялся такой визг, что перепугал сидящих на деревьях птиц. Яньгун поспешил вмешаться, но опоздал. Махнула рукой Суэлань так, что на лицах всех трех сплетниц красовались теперь глубокие кровавые царапины. «Она попортила нам лица!» — завизжала племянница, увидев явнуха. «Она испортила нашу красоту!» «Красоту?» — переспросила Суэлань. «Да вы о себе слишком большого мнения. Лидзе вас не выбрал бы, даже если бы вы последними женщинами на свете остались». «Ну, конечно», — машинально подумал Яньгун. Он змеюку выбрал. Но признаться ему понравилось, что Суэлань поставила этих трех на место. Это даже у него не всегда получалось. Они любили кичиться своим происхождением. «Тихо!» — велел Яньгун. «Что развязжались? «Да на вас столько и румян, что она едва вас поцарапала». «Получили по заслугам. Что вы болтали о царе?» «Я все слышал. За такие слова языки не прижечь надо, а отрезать, чтобы впредь неповадно было». Женщины, видя, что и царский евнух на стороне царской наложницы, пригрозили, что нажалуются министрам. Яньгун только отмахнулся от них, а Суйлан демонстративно подняла руку и слегка согнула пальцы. Все трое с криками бросились прочь. Суэлань вынула из рукава платок и, не скрывая брезгливости, стала вытирать пальцы. Яньгун покосился на нее. «Что?» — спросила Суэлань. «Никому-то ты во дворце не нравишься». «И что с того, что я кому-то не нравлюсь?» «Я нравлюсь царю». «Змеюка проклятая!» — едва слышно сказал Яньгун. «Мне и тебя отметить?» — тут же спросила Суэлань, демонстрируя ему ногти, потому что, разумеется, расслышала это. «Знать бы, как ты дзэдзе приворожила», — с досадой сказал Яньгун. «Белые змеи много чего знают», — Неопределенно отозвалась Суэлань, продолжая водить платком по пальцам. Яньгун уставился на нее куда пристальнее прежнего. Суэлань не без раздражения отшвырнула платок и сказала. «Не пялься, еще влюбишься». «Ха!» — вспыхнул Яньгун. «Не дождешься. «Я и не жду от Евнухов никакого проку», — возразила Суэлань, — небрежным жестом заправляя выпавшую из прически прядь. Яньгун поджал губы. Суэлань, сама того не зная, ударила по самому больному. Евнух опять вспомнил о подслушанной ссоре отца и сына и помрачнел. Но слова Суэлань о белых змеях навели его на кое-какую мысль. «Пожалуй», — сказал он неохотно, — «ты молодец, разобралась с этими сплетницами. Так проняло, когда они тебя оскорбляли, что когти выпустила». Суэлань поглядела на него с явным сожалением, какое нередко проскальзывало у нее при взгляде на явнуха. Евнух, ты всерьез полагаешь, что меня задели их слова? Тогда почему-то разозлилась, удивился Яньгун. Они оскорбили ли дзе сказала Суэлань, и в ее глазах змеилась демоническая зелень. Яньгун с неудовольствием почувствовал, что проникся уважением к змеиному демону, когда это услышал. Так она из-за так разошлась? А тебе не нравится, когда адзедзы дурно говорят? уточнил Яньгун. Любой, кто посмеет, важных частей тела лишится, ровно ответила Суйлань и опять показала Явнуху пальца. Хорошо, что я Явнух, съязвил Яньгун и сделал вид, что прикрывает промежность руками. Но ты все равно лишнего не болтай, тут же сказала суилань Я найду, что оторвать, не сомневайся. Ке! сказал Яньгун и попятился. суилань в прищуру поглядела на него. «Ну, любезностями обменялись. Теперь выкладывай, что тебе от меня нужно». «Да чего проницательная змеёка», — подумал Яньгун.